Глава 59. 4 октября 1998 года 7.12. Сквозь дыры в кровле проникли солнечные лучи, расчертив хижину подобием лазерной решетки из детективного фильма Про ограбление банка. Один из лучей коснулся лица Мальвины. Она еще немного понежилась, ощущая щекой приятное тепло. Затем несколько раз повернулась сбоку на бок и наконец открыла глаза. Машинальным жестом протянула руку в сторону туда, где, по идее, спал в своем спальнике Марк. Рука наткнулась на пустоту. Никого. Ни спальника, ни Марка. Только листок бумаги. Ушел за круассанами. Марк. Мерзавец. Он еще и шутит. Листок лежал на путеводителе. Послание звучало яснее некуда. Выпутывайся сама, как знаешь. Мальвина вырукалась сквозь зубы и рывком вскочила. «Идиотка! Как она могла поверить витралю? Кретинка, сиди тут теперь одна, на вершине этой чертовой горы с бесполезным мобильником. Сеть-то не ловится?» Она отдала себя провести, лоханулась, как последняя дура. «Что же делать? Ясно что? Спускаться!» Мальвина бросила барахло, спальный мешок, фонарик, остатки вчерашнего убогого ужина, хижине и поплелась по тропке вниз — Она шагала, низко опустив голову и даже ни разу не взглянув на швейцарские горы, в рассветных лучах солнца, выглядевшее величественно как Гималая. Примерно час спустя она вышла к дирекции природного парка, по детской площадке носилась ребятня. Родители, готовясь к прогулке, старательно шнуровали горные ботинки. Ситраян с парковки исчез. Разумеется, этот гаденыш витраль действительно ее бросил. Малина на всякий случай проверила мобильник. О, чудо, сеть ловилась. Значит, есть надежда выбраться из этой дыры. На экране засветился желтый конвертик. Значит, на автоответчик пришло сообщение. Кто-то пытался с ней связаться. Кто же? Наверняка бабушка. Матильда. Кто же еще? Мальвина нажала кнопку телефона и чуть не вскрикнула от удивления. Сообщение пришлось с незнакомого номера. От Марка Витраля или от Кредюля Грандюка? Мальвина поднесла мобильник к уху. Мальвина это Рошель, Рошель де Карвиль, твоя двоюрная бабушка. Рошель, сестра ее бабки, наследница парфюмерной империи, элитис в Лаболе, что ей надо. Они не виделись вот уже лет десять. Мальвина, детка, перезвони мне как можно скорее. В кувре, в розаре ужасное несчастье. Господи, девочка моя, твоя дедушка с бабушкой, их больше нет. «Их нашли сегодня утром, они не дышали оба, бедная моя малютка». Мальвина закрыла телефон, рука ее бессильно упала вниз, словно весила целую тонну. Она долго стояла, не двигаясь, и смотрела на темную громаду леса. Она не слышала никаких звуков, внезапно окутанная ватным коконом тишины. Затем она медленно потянулась к своей сумке. «Хватит размышлять, плакать и молиться не время. Надо действовать».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 А он и поверил. Как бы там ни было, Марк Ветраль, этот лопух, всё равно не сумел бы пустить в ход оружие. Зато она сумеет...